Глава 30. У, у Позвал Гик, склонившись над самой водной гладью, сдавливая при этом свою шею пальцами. Из горла мальчика вырывались утробные гортанные звуки. у, -у! Что-то не спешат к вам ваши зверушки, буркнул под ноздрям. Просто они очень застенчивые. — пояснил Гик и принялся звать снова. «Уи-у! Уи-у! Ты лучше жуков наготове держи!» — сказал Бархат. Насупившись, Дэйм потряс банкой перед самым носом у Пикси. Ловить жуков-рогоносов то еще удовольствие. Мы с Дэймом битый час за ними гонялись, пока не приноровились. Вот сапфировый принц сердился «Глупые жуки!» — жаловался он. — Никакого с ними сладу! Тем обиднее было, что у шмыгающих вверх и вниз со скоростью ветра пикси выходило быстро и ловко. Их банки наполнились практически сразу. Вот только угощать несу полагалось собственным уловом. И только им. А ведь рогоносы, как известно, — излюбленное лакомство несуоров, — заверяли мальчишки, подбадривая топтунов, то есть нас с Дэймом. «Дайте лучшим лягушат наловлю!» — ворчал Дэйм, грозя кулаком вслед очередному вывернувшемуся из-под неловких детских пальчиков жуку с прозрачными крыльями. «Может, с черепах начнешь? Как раз тебе по силам!» — сделанной заботой в голосе интересовался бар, а в следующую секунду я уже разнимала драку. Вскоре мы худобедно приноровились подкарауливать верткую мишень, молниеносно накрывать ее ладонью. В общем, дело пошло на лад, однако шпильки и подколки Пикси давались сапфировому принцу, ох, как нелегко! Даже когда банка его, наконец, заполнилась, малыша это не обрадовало. «Вот еще! Несуоры какие-то!» ворчал он, топая рядом по спуску к реке. «Зачем нам эти несуоры, мама, когда у меня есть Сатоши? Ну зачем, а?» «О, смотри, поднимаются!» — потёр ладоши в предвкушении бар. «Где? Где? Да вот же, плывут, не видишь, что ли?» Мы с Дэймом недоумённо переглянулись. Водная гладь оставалась ровной, как зеркало, и прозрачной, как слеза. Внезапно по ней пошли круги, ухо уловило гортанный звук, похожий на те, что издавали Пикси, когда звали Несуоров. «Ого!» Только и вымолвил Дэйм, когда из воды показалась голова на длинной лебединой шее. «Это и есть Несуор, что ли?» Ап ля, -ля Не отвечая, Гик ловко запрыгнул на спину Несуора, свесив ноги по сторонам гибкой шеи. Потеревшийся лбом о морду зверя, Пикси распахнул свою банку, выпуская рогоносов на волю, и довольно расхохотался, когда несус невероятной для своей массы прытью, выпрыгнул из воды и принялся совершать кульбит за кульбитом, не упуская ни одного жука. «Мы с Дэймом наблюдали за этой картиной, раскрыв рты». Больше всего таинственный несуор, которого нам предстояло влюбить в себя и полюбить самим, был похож на знаменитое лохнесское чудовище, только куда меньше, размером с теленка, с разноцветными плавниками по сторонам от треугольной рептильной головы, Плавники, похожие на крылья бабочки, были и на лапах, коих я с третьей попытки насчитала аж восемь штук, и по бокам от спины сразу три пары, похожие на крылья летучей мыши, только разноцветные, и на трех плоских хвостах. По сторонам от широкого рта свисали длинные подвижные усы с тусклыми фонариками на концах. Надо думать, ночью или, скажем, на глубине их свет куда ярче. «Ох!» «Впечатлен?» — хмыкнул бархат. «То-то же! А как они выглядят в том... Ну, то есть в нашем мире!» Дэйм даже не обратил внимания на покровительственный тон Пикси. Бархат мигом сделался серьезным. «Тебе очень повезло, что ты не встретил их там!» — покачал головой мальчик. «Иначе не ушел бы живым!» «Да и мы тоже!» — признался он со вздохом. «Что случилось с этим местом?» — спросила я. «Что здесь произошло?» Бархат не ответил, бросил из подлобья хмурый взгляд на Дэйма, словно он один был во всем виноват, и промолчал. «Смотрите!» — крикнул Пикси, когда над водной гладью показались еще три головы. «Да не стойте же столбами! Повторяйте! Ну, за нами!» С гиканьем он запрыгнул на спину ближайшему зверю и открыл свою банку. «Главное, ногами держитесь!» — крикнул он, хохочая, кувыркаясь в воздухе вместе со своим несу. «Это ведь вам-то, нам не сложно!» «Легко сказать, не сложно, особенно, когда у тебя за спиной крылья, и езда на диковинном звере давно тебе не в диковинку. На деле же сложности начались сразу. Не у меня, у дейма Мое лицо зверь долго обнюхивал, облизывал щеки сразу двумя языками и от воздушных петель воздержался, словно понимая, что несет на себе неопытного всадника. Позволял балансировать, удерживать равновесие, секунд десять так точно, а затем я с размаху плюхнулась в воду. Маленький принц к тому времени уже барахтался у берега, а его несу, который успел в налакомиться угощением, весело плескался рядом, то и дело окатывая Дэйма волнами поочередно из-под каждого из своих плавников. Даже мне было понятно, несу играл с моим любимым малышом, баловался. Однако на лице сапфирового принца красноречиво читалось, где он видел подобное баловство. «Ну что ты за зверь такой?» отфыркиваясь, кричал он. «Нет, сюда! Нет, говорю тебе! Иди сюда! Сейчас же! Ай!» «Да ладно тебе!» — примирительно сказал Гик, снижаясь на своем несу в воду. «Он же играет! И они совершенно безобидные!» «Ну, конечно, безобидные!» «Ты ему понравился!» — признался вдруг Бархат, тоже снижаясь. «Я, если честно, думал, ты струсишь! А вот еще!» Подплыв с двух боков к несу Дэйма и успокаивая его теми же гортанными звуками, Пикси помогли малышу взобраться на спину снова. Осторожно погладив гладкую шею, Дэйм тяжело вздохнул. «Вот бы вам показать мою собаку, моего Симурана, Сатоши». «Симурана? У тебя есть Симуран? Настоящий? Твой? Еще как есть!» Гордо подтвердил сапфировый принц. «Только он пока еще совсем маленький, а еще... а еще у меня есть единорог!» Покосившись на меня, им поправился. «Ну, то есть, будет единорог, если захочу. А может, и не будет!» Он пожал плечами и признался. «Но я очень-очень... очень скучаю по своей собаке!» Нос маленького принца сморщился, подбородок мелко задрожал, Однако Пикси и не думали смеяться, и даже несу притихли, словно прониклись горем мальчика, разлученного с лучшим другом. «Вы скоро встретитесь!» — вдруг похлопал Дейма по плечу бархат. «Раз дедушка сказал, так и будет, вот увидишь!» «А сейчас несу!» — напомнил Гик. «Помнишь, что сказал дедушка? Нужно учиться ездить верхом!» «Приезжайте к нам в Сапфировую долину, когда все закончится!» — пригласил Дэйм Пикси. По его лицу видно было, что он и сам не до конца понимает, что именно закончится и когда это произойдет. — У нас живет целая стая симуранов, и единороги есть. Ну, — Правда, мама? — Конечно. — постаралась как можно беззаботнее улыбнуться я. — Мы будем вам очень рады. И, разумеется, Дереву тоже. — Ну что, еще раз попробуете? — Обязательно. — Чем скорее научимся, тем скорее вернемся, да, мама? — и отряхнула мокрыми, прилипающими к колбу прядями. Да им прав, именно так и нужно думать, и никак иначе. Джеймы, Джеймы, где ты сейчас, любимый? Думали ли мы, что нас вот так раскидает, как сухие листья по ветру? А ведь наша долина, наш дом скучает по нам. Я знаю, я чувствую, грустит, стонет. Скучает едва ли не больше, чем мы по нему. «А ты, мой родной, мой ненаглядный, мой самый лучший, самый любимый дракон, как же ты нужен мне, как же необходим! Больше, чем вода, чем воздух, чем весь этот мир и все остальные миры вместе взятые!»